Блинов отказывается убирать камеру, сделал плаксивое лицо, показывает правую руку. На вид клешня абсолютно нормальная, ни красноты, ни припухлости, ничего. Жалуется. «Да я еле шевелю ей, все болит от пальцев до локтя, наверное, костный туберкулез. Иди, спроси у фельдшера, если не веришь». «Так почему он тебя тогда в изолятор не определит? Почему освобождение не дал?» Почему, почему? Савичев запретил. Проверка едет из-за Озерска. Никаких больных. Врет, скорее всего. Знает прекрасно, что к фельдшеру я не пойду. Да и вашкин передо мной отчитываться не станет. Ну, честное слово, ну, мама и клянусь. Блинов чуть не плачет. Пару раз приберись. Жалко тебе, что ли? Я потом отработаю. Не хватало мне только его истерик. Но тут важен принцип. Если дашь слабину один раз, мигом превратишься в шестерку. Сегодня твоя очередь. Он график на стене висит. Или получай освобождение, или убирай. Ох, шпионская морда! Не хочешь по-хорошему, он бросается на меня, бьет в лицо. Я хватаю его за горло. Мы уже не раз дрались. Силы примерно равны, но он немного потяжелее. Но у меня еще с училищной общевойсковой подготовки остались навыки рукопашного боя. «Американский сучилонок!» — хрипит Блинов и пытается попасть коленом в пах. Но я закрылся бедром, ударил, сильнее сдавил глотку и жваркнул его затылком о стену. Жилистое тело сразу обмякло и сползло на пол. Сквозь волосы проступила кровь. «Мигунов, лицом к стене!» — рявкнул динамик внутренней связи. «Руки над головой не двигаться!» 16 октября 2010 год. Третий день в карцере. Бетонный мешок полтора на 2 метра. Отопления нет. Вдоль стены, отполированная телами сотен или тысяч предшественников, узкая деревянная шконка. Ровно в шесть ее опускают. Дежурный из коридора просто выдергивает штырь. И она падает. Если зазевался, грохнешься на пол. Здесь очень холодно, почти как на улице. На прогулку не выводят. Правильно говорят. Все относительно. Сейчас тринадцатая камера кажется мне номером отеля «Хилтон», в котором как-то довелось пожить в своей прошлой жизни. Я сижу на корточках, припершись спиной к стылой стене, пока не окоченеваю. Потом начинаю ходить по камере. Два шага, поворот кругом, два шага, поворот. Долго хожу, согреваюсь немного, но ноги схватывает судорога. Тут можно запросто получить воспаление легких и дать дуба. Склеить ласты, откинуть копыта. Короче, поддохнуть. Это никого не огорчит. Составят акт, вывезут за территорию и утопят в болоте. Пожизненников хоронят безымянно и без указания места. Болото как раз годится. Нет, надо отвлечься, лучше думать про свои сны. Название «огненный» в самом деле связано с пожаром. Я брал в здешней библиотеке краеведческую книгу. Оказывается, когда-то давно, в 30-е годы, в этих краях выдалось особенно засушливое лето, загорелся торф, вспыхнула тайга, многие тысячи гектаров выгорели чуть ли не до самого Заозерска. И на всем пространстве остался только один пятачок, нетронутой огнем земли. Вот этот самый окруженный болотом остров. Черт бы его побрал. Но вся штука в том, что книгу я прочел после того, как увидел сон. Вот что удивительно. И эти мои полеты над зоной во всех подробностях будто наяву. Может, это вещи и сны? И такой полет состоится? Есть маленькие вертолеты, есть, наконец, ракетные пояса для диверсантов. Мы изучали их по специальным учебникам с грифами «Совершенно секретно» в курсе «Противодиверсионная охрана полигонов» и других особо важных объектов. ПОП и ДОВО, как писали мы, на корешках прошитых и пронумерованных спецтетрадей. У меня все было особым и специальным. Вот и сейчас колония особого режима «Специальные условия содержания». Кстати, книги в особой колонии плохие, старые, зачитанные, с вырванными страницами. Ничего удивительного. Помню, в воинской части библиотекарь уносил домой новые книги, а старые приносил вместо них. Хотя вряд ли можно сказать, что новая книга лучше старой. Это не туфли и не плащ, все от содержания зависит. В первые годы ко мне часто приезжали журналисты. Дело было громким и широко освещалось. И по радио, и по телевизору, и в интернете, и в газетах. Приговор по всем каналам в новостях показали. Вот, мол, преступление и наказание. А потом они поперлись, да все с одним вопросом. Как же вы дошли до жизни такой? Родину предали! Товарищи убили. Что вы теперь обо всем этом думаете? Дурацкий вопрос. Что тут думать? Если бы это имело какую-то определенную форму, какое-то тайное собрание, цирульники предлагают мне заключить контракт. Я подписываю его своей кровью и приношу торжественную клятву «Вредить изо всех сил стране советов». Тогда все просто. Ясное дело. Раскаиваюсь. Сожалею. Больше никогда не повторится. Только оно же не одномоментно все. По крохотному шажочку, и не разберешь, куда этот шажочек тебя приведет. Вот дядя Коля со мной познакомился, пригрел, стал кормить, поить, помогать. Что тут такого плохого? Ну, достал билеты на концерт. Ну, вкусным обедом угостил, ну, денег дал, ну, Светку я привел в свою собственную вроде бы комнату в его квартире. И опять, что тут не так? В чем вселенское зло, от которого надо бежать, как черт от Ладана? Это потом, когда дядя Курт, матер и волчара, меня за глотку взял. Тогда действительно встал вопрос выбора. Или потерять все, звание, диплом, перспективу, потерять длинноногую красавицу Светку и возвращаться в бедную квартиру в Тиходонске. Или... Или один единственный раз... Спрятать какой-то приборчик, черт его знает, чем он так вреден, не шпионить всю жизнь, не убивать друзей, установить какую-то железяку и все дела. Он мастер в своем деле, профессионал. А у меня-то еще сопли зеленые не высохли. И ведь главное, он всю правду сказал. Ведь я-то, по большому счету, на тот момент еще ничего страшного не совершил. Даже... К сканеру этому долбаному не прикоснулся. А покарали бы меня все равно полной мерой. За что? За дядю Колю? Если бы сказали, нет, уважаемый товарищ лейтенант, не так уж правильно вы службу начинаете, чтобы оставлять вас в Москве в генеральном штабе, поэтому, как проштрафившийся, поезжаете вы в Дичково, к черту на куличке, и там безупречной службой искупите свои поступки. Тогда заявил бы в КГБ об этом дяде Курте без колебаний. Но в нашем долбанном царстве-государстве Дичкова это не крайний случай, не ссылка в наказание, а вроде как награда, как хорошее распределение молодых офицеров. А наказание тогда – полное растоптание личности и моральное уничтожение за то, что еще не сделано. Потому вроде как и сами подталкивают. «Делай, делай», как он говорит – — Слушай, дядю Волка!